Марк. Я не чувствую боли. Она рассыпается каким-то неестественным писком по клочкам тому туману или стоном, а может, трелью птичьего пения. Сеница, толчок в груди, прокидывающий меня на землю, воспринимаю как благодать. Чёрт в полкан опаздывает. Лежи, шепчу, точнее, сеплю я. Грудину ломит, наверняка сломано ребро. Ангел замирает, и её одеяние, раскинувшееся по земле, похоже на ангельские крылья. Обнажённые ноги поджаты. Боже, она прекрасна. Лежи, умоляю, слыша тихие, почти призрачные звуки. Марик молчит. Тишина перед бурей. Нет, всё правильно. В этот раз я всё сделал как нужно. Умирать не больно. Наверное, это такое благо, данное свыше. Оно нивелирует леденящий страх. простикающийся по венам. Умирать страшно. Мишка стоит над нами, словно сама смерть, глумливо кривит губы в усмешке. Считает себя богом, глупый. Боги не умирают. Он чувствует, что за ним идут, знает. Вскидывает руку с пистолетом, целя в распластавшегося рядом со мной ангела. Ты должен это увидеть, хрипит он. «Прежде чем мы встретимся за чертой, смотри, не сдохни первым, мрак. Это будет ужасно нечестным». Ползу. «Одно желание закрыть собой несчастного ангела, в глазах которой не от страха. Смирение. Чертово проклятое смирение!» Лерка тоже смотрела в пустоту взглядом полным принятия. «Я вдруг понимаю, что простил ее!» Да, вот, именно сейчас, когда делаю движение, отнимающее последние силы, чтобы закрыть собой моё выстраданное счастье, переваливаюсь, подмяв под себя женщину, ради которой даже хочу жертвовать собой, единственное моё желание укрыть её, хоть и понимаю, что времени у нас почти не осталось. Глупа, хихикает Мишка, но я его не вижу. Выстрел звучит оглушительно. Настолько, что я глохну. Странная смерть. Все звуки исчезают, Кроме тихого шепота моего ангела. Что-то горячее заливает мой разум. Мир пахнет кровью. Я люблю тебя. Так люблю. Все кончено. Марк, только живи. Умоляю. И эти легкие фразы... пающие в сером воздухе, словно сахар в кипятке, тянут меня на свет. Странный белый свет, заливающий всё вокруг. Живы! кричит кто-то в пустоте. Мальчик у меня, он в порядке, только в шоке, вторит ему другой голос. Закрываю глаза. Ангел спасён. Хорошо. Так хорошо. Боль в рёбрах становится нестерпимой